Глава одиннадцатая Летательный аппарат, по крайней мере Стэн полагал, что это устройство способно летать, был самой невероятной кучей металлолома, какую ему когда-либо доводилось видеть. Он состоял из плоской металлической платформы диаметром около двух метров, с двумя сиденьями и двумя штуками, напоминавшими стену панели управления. Впереди находилось ветровое стекло. За сиденьями располагался какой-то двигатель, от которого тянулся ажурный, словно металлическая паутина-хвост, с маленьким винтом на конце. Над платформой параллельно земле висел еще один винт с лопастями длиной около 6 метров. Все это устройство стояло на широких металлических полозьях посреди пустого поля. Лишь в двухстах метрах впереди земли торчали какие-то столбы. На всем поле было только два живых существа – Стен и Масон. «У нас в школе», – говорил Масон. Есть одна теория. Мы знаем, что существуют пилоты от Бога. К вам, дуракам, это, разумеется, не относится. А еще нам известно, что многим из вас доводилось управлять самыми разными аппаратами. Что толку проверять на талант, если испытуемого сажают на его любимую игрушку? Правильно я говорю, курсант. Вот потому-то мы и выбрали то, на чем, насколько нам известно, никто не летал уже добрую тысячу лет. Эта куча дерьма называется геликоптер или вертолет. В свое время он прикончил столько пилотов, что ты не поверишь. Когда появился антиграф, эту штуку списали быстрее поросячьего визга. Ты курсант, будешь на нем летать. Или же можешь искать работенку в другом роде войск. Я, кстати, слышал, будто в новых секторах требуются планетарные метеорологи. Так точно, сэр. Но мы не бессердечны. Мы готовы немного тебе помочь. Прежде всего, ты должен знать пару фактов. Факт номер один – Геликоптер, в отличие от всех аппаратов, с какими мне только доводилось сталкиваться, совсем не хочет летать. Он не поднимется с земли без уговоров. Он планирует, как булыжник, и садится не лучше. Особенно, если ты не понимаешь, что делаешь. Факт номер два. Если ты можешь гладить его по головке и одновременно пинать ногой в живот, то летать на вертолете совсем не сложно. Стэн не знал, что и подумать. Неужели масон шутит? «Невозможно». Он же начисто лишен чувства юмора. Теперь так, мы с тобой пристегнемся, и я покажу, как на нем летают. Потом ты возьмешь управление на себя и будешь следовать моим инструкциям. Начнем с простого. Точно, с простого. Внешние органы управления выглядели совсем несложными. Рукоятка впереди регулировала угол наклона лопастей во время вращения. Ее можно было крутить во все стороны и так, по словам масона, маневрировать вертолетом в воздухе. Вторая рукоять чуть в стороне двигалась вверх и вниз и еще вращалась. Она задавала обороты двигателя и, следовательно, скорость вращения большого винта. Две резины педали контролировали маленький винт на хвосте и дававший всему агрегату вертеться на месте. Первое задание – зависнуть в воздухе. Масон поднял вертолет, опустил и снова поднял. Просто до идиотизма. Все, что от тебя требуется, это держать его в двух метрах от земли. Он передал управление Стэну. И тут вертолет проявил свой строптивый характер. Стэн схватил ручки, а тот рванулся вперед, накренился, задел передними концами в землю. Затем, когда Стэн компенсировал обороты, рванулся назад, снова вперед. И Масону пришлось самому хвататься за рукояти. «Хочешь попробовать еще раз?» Стэн кивнул. «На сей раз у него получилось уже лучше. Хотя и не намного. Мощность осторожнее с этой рукоятью. Теперь уже авария им не грозила, но вместо положенных двух метров вертолет болтался на высоте от 0 до 4. Летный комбинезон стена потемнел от пота. Еще попытка колебания уменьшились до плюс-минус метра. Ну хорошо! кивнул Масон. теперь мы полетим вперед. Он двинул вертолет по прямой примерно метров на 50, потом вернулся и повторил маневр: держи высоту 2 метра, лети прямо! «Остановишься, когда я тебе скажу». Вертолет пополз вперед. Он дважды зацепился полозьями за землю и летел, как пьяница, которого неудержимо мотает из стороны в сторону. Взяв управление в свои руки, масон провел Стена по этому пути еще три раза. Стен мог только гадать, какое будущее ему светит – пилота или метеоролога. Следующее задание казалось еще сложнее – Пристояло добраться до столбов и, ловко маневрируя, пролететь между ними по фигурным и образным кривым. Первый раз, когда Стэн попытался выполнить это упражнение, стало ясно, что с прямым полетом он еще кое-как разобрался, но вот с поворотами. Вертолет задел, наверное, все столбы, какие только попадались на пути. На четвертый раз Стэн задел всего штук пять или шесть. Масон поглядел на него молча, потом подал сигнал конца упражнения. Стэн откинулся на сиденье. Через минуту масон уже посадил геликоптер там, где они начали этот тест. Он расстегнул ремни, и Стэн последовал его примеру. Пригибаясь под вращающимися лопастями, они отошли от вертолета. «Это все, курсант!» – с каменным выражением лица сказал масон. «Возвращайтесь к казарму. Вам сообщат окончательный результат». «Дерьмо!» Вот и каюк идеям императора о новой карьере его бывшего начальника охраны. «Курсант!» — Стэн остановился. «Курсант! Вы ведь раньше уже летали на вертолете!» И искренне отрицая это несправедливое подозрение, Стэн почувствовал надежду, что все, может быть, еще кончится хорошо.